Глава восьмая. Похищение. После тяжёлого кровавого боя и последующего лечения Глеб выглядел очень уставшим и осунувшимся, как и многие другие. Ему бы поспать, отдохнуть, чтобы набраться сил, но он опасался, у когеранцев могут напасть в любой момент, и не только эти твари угрожали нашим жизням, вокруг множество соседей, по словам мегамозга, Поэтому за едой мы тщательно обсудили тему переговоров и приветственную речь. Ну и кто станет ведущим парламентарём? На обучение чужому языку в капсуле потребуется несколько часов. Я же, благодаря симбионту, уже как бы в курсе, но Глеб мою кандидатуру категорически отклонил, считая важным сохранить в секрете, кто из нас душа. Поэтому предложил общаться через мегамозга. Пусть он переводит, хотя бы пока. Как давно в подходили к чёрной стене, так похожей на ту, где несколько часов назад погибло 15 наших соотечественников. У меня откровенно тряслись поджилки. Память упорно подкидывала кадры кровавого побоища, заставляя от страха покрываться липким противным потом. Вдруг и эти иностранцы окажутся с подвохом. Параллельно я вспоминала невероятные, мудрые, скопившие в себе всю грусть вселенной цветные глаза Рушанина. с которым мы совсем недавно находились так близко, разделённые лишь прозрачной стеной. Ангар встретил нас уже почти привычной, мрачной, девищей на психику тишиной, от которой по коже разбегались испуганные мурашки. Показалось, что со всех сторон за нами следили чужие, недобрые глаза. Я машинально покрутила головой, высматривая угрозу, но, к счастью, огромное помещение пустовало. Видимо, тревога и страхи мучили не только меня. Вся наша команда переговорщиков и охраны думала одинаково. И за дров головок к высоченному потолку, слабо освещённому, полу закрытому множеством труб и механизмов неизвестного назначения, тоже высматривали. Но видели лишь лазевших туда-сюда чёрных роботов-пауков, которые ни у кого больше не вызывали никаких чувств. Ведь это глаза и руки моего симбионта, мёртвые машины. Но как? стучали снова. хрипло спросила я пограничников. Нет, всё тихо было, доложил Кевин, один из двух караульных. Ну что, тогда с богом, начинаем, натянуто улыбнулся Гле, покинув нас всех внимательным взглядом. Тьфу-тьфу на удачу, суеверно сплюнул Михаил, второй караульный. Хороший, надёжный мужик. В маеме он летел с семьёй, женой и детьми, и сейчас как никто заинтересован в благополучном исходе переговоров и поиске сильных союзников. Мегамозг, сделай стену прозрачной, приказал Глеб. Уже через секунду, когда мазутный чёрный цвет сменился прозрачно-серым, я неожиданно испытал сильное облегчение, увидев за стеной тех же самых инопланетян. Они явно никуда не уходили, сидели прямо на полу и беседовали. Тот, кого мы сочли главным, расположился к нам спиной, но сразу обернулся, стоило его соотечественникам поднять на нас глаза. Какие же они необычные. экзотически красивые, с какими-то почти по-детски наивными чертами лица, но при этом выглядят невероятно мужественными и сильными. Все пятеро Рушаан разом поднялись и подошли к стене, и я вновь окунулась в омуты огромных глаз, переливающихся радужкой от тёмно-зелёного до серо-бурого оттенка. Меня посетило странное чувство, словно родную душу встретила после долгой разлуки. даже невольно улыбнулась и неосознанно будто кто-то подтолкнул приложила ладонь с растопыренными пальцами к стене в том же месте где мой жест повторил рушайанин в душе крепла надежда что мы сможем найти с ними общий язык и точки соприкосновения что рушайани помогут нам выстоять против укогеранцев мегамозг включи трансляцию звука с обеих сторон и переводи мы начинаем переговоры Уверенно произнёс Глеб, внимательно и доброжелательно глядя на дипломата с той стороны. С богом, шепнул Михаил себе под нос. Мы, жители планеты Земля, приветствуем вас и желаем долгих лет жизни и процветания вам и вашим соотечественникам, чётко ивнятно произнёс Глеб. А мы за это и в дыхание ждали ответа Рушиан. «Мы, жители мира Руши, приветствуем вас, земляне, и желаем долгих лет жизни и процветания вам и вашим соотечественникам», – ответил Рушианин и улыбнулся. Из-за небольшого рта и тонких губ его улыбка походила на ту, что вот уже несколько веков дарила нам Мона Лиза с картины великого Леонардо да Винчи, такая же таинственная, мягкая, словно у всё-всё понимающего человека. Ещё минут 5 Глеб вёл осторожный диалог с Рушайаниным, где каждая сторона старательно не выдавала своих проблем, но при этом хотела заручиться гарантиями о ненападении и обменяться предложениями о дружбе и союзничестве. Заодно познакомились. Главный Рушайанин представился как Адис. Решение открыть проход при положительном раскладе переговоров мы обсудили предварительно. поэтому Глеб, наконец решившись на рискованный шаг, бросил на носу лей тяжелый взгляд. Мы сразу отошли подальше от стены и мужчин, освобождая место для маневров, если что. Мегамозг завершить приказ Глеб не успел. Прервав его на полуслове, прямо с потолка сорвались темные тени, всего пятеро существ, не больше, но огромных, черных, похожих на призраков, стремительно и слишком профессионально внедрились в нашу группу. Ханни и незримы распределились таким образом, что буквально разорвали нашу сплочённую минуту назад компанию. Я испуганно вскрикнула, увидев нацеленный мне в лицо острый конец какой-то палки. Скользнула взглядом по полированному, кажется, из сталь стволу неизвестного оружия, похожего на боевой посох, затем остановилась на крупной руке в чёрной перчатке, державшей посох посередине с широким запястьем, украшенным толстым браслетом с массой кнопочек и дырочек. Потом отметила высокую атлетическую фигуру призрака в явно боевом костюме и задрав голову, посмотрела ему в лицо. Жель на нём шлем с непрозрачной маской, черты не разобрать. Знакомство то ли моё с ним, то ли его со мной длилось пару секунд, за которые меня, вероятно, оценили и забраковали. Словно передумав, неизвестный отвернулся от меня так и не тронув. Затем выбрал другую цель в вооружённых мужчин. Я успела заметить, что та же ситуация произошла и с Ульяной, но в отличие от меня, она угрожающе сжимала нож, стремительным и откровенно болезненным ударом посоха по кисти его выбили из ульяной руки. Стоило моей подруге остаться без оружия, а моему сердцу ухнуть в пятки от страха, грозный инопланетянин потерял к ней интерес. Мы, не сговариваясь, как и раньше в сложных ситуациях, ринулись друг к дружке на защиту. В моей бедной голове звенел закономерный вопрос «Кто это?» «Представители расы феранцев», — последовал ответ мегамозга. Жаль, что он не способствовал облегчению или спокойствию в окружающем меня хаосе и ужасе. Вцепившись друг в друга и вереща абсолютно деморализованные, мы с Улей беспомощно наблюдали, как черные, упакованные в защитные, но, скорее всего, облегченные боевые костюмы воины, теснили наших мужчин». Пятеро призраков против 15 землян буквально за секунды выводили наших из строя, чуть ли не ровными штабелями укладывая на полу, без крови и особенных повреждений, живыми, но бессознательными, хотя воспринималось это ещё хуже. Неужели чтобы ждать, потом проще было, и мясо свежее. Францы не употребляют в пищу разумных. Успокоил Мегамоск а потом, как обычно, добавил перчинку, чтобы не расслаблялась. Состав их рациона более белковый, чем у землян. Вооружённый напечатанным мистеровым кортиком и кулаками, Глеб дрался как лев, но ему достался поистине великан, к тому же ловкий и быстрый, как вихорь. К сожалению, воин вихри легко блокировал удары, упорно наседая и выматывая и так уставшего за последние очень тяжёлые дни Глеба, оттесняя его от наших Мы поняли это слишком поздно, как, впрочем, и сам Глеб, до того, стремительно всё случилось. Вот мы замерли небольшой группой перед стеной, собравшись дружить и союзничать, а уже через минуту разбросаны, разобщены, разоружены, большинство и вовсе без сознания. Полное фиаско. Глеб окончательно проиграл бой, когда упал всего на долю секунды на спину из-за умелой подсечки соперника. А в следующую его спеленали, как паук муху, свитящейся гибкой верёвкой. Серанит закинул Глеба на широченное плечо и полез по стене в тот самый угол под потолком, про который ещё утром заикнулся Толик. Именно там зиял чёрный провал, обнаружить который можно лишь точно зная, куда смотреть. Глеб отчаянно заорал, и Уля бросившись начала за своим ножом сиротливо валявшимся на полу, а затем в погоню за призраками. «Но те, как заправские пауки, цепляясь за незаметные трещины и выступы, а может, у них костюмы специально для таких вот прогулок по стенам предназначены, стремительно уносились прочь, еще и ввысь под потолок. Нам за ними не угнаться». Улька словно сошла с ума, кидалась на стену и пыталась докричаться до любимого. У меня душу выворачивало от ее боли и ужаса. «А ведь без Глеба мы все трупы, рано или поздно». Он беззаговорочно лидер для всех землян, наша настоящая душа, поэтому дальше я не думала, только действовала, в отчаянии крикнула «Мегамозг, останови их, как угодно, только останови». «Я не могу причинять вред живому существу», с горечью напомнил он. Я разозлилась. «А что ты вообще можешь?» «Я исполняю твои приказы, душа», снова напомнил он. Всё так стремительно происходило, а в голове сплошное безобразие из мыслей и сумбур, что вот прямо здесь и сейчас выдавать гениальные мысли по спасению мегамозг заблокировал проём. Заплатка или зарасти? Зарал Кроули, усаживаясь на полу и вытирая с лица кровь, я чуть не завизжала от радости, когда созданный призраками проём успешно зарос. «А ведь мне и в голову не пришло, что раз она способна становиться прозрачной, значит, ею можно и по-другому управлять». «Стена! Пусть поставит им ещё стену!» Срывающимся голосом прохлепела Ульянка, на миг обернувшись ко мне, останавливаясь под тем местом, над которым замерли чёрные призраки, явно собравшиеся что-то предпринять. На любые возможные опасности ей было плевать, она судорожно осматривала пространство, пытаясь сообразить, как добраться до Глеба». Ух, и боевая ему подруга досталась. Я заразилась её отчаянным азартом и уверенностью. Правда, всего на пару мгновений, потому что пятеро ферранцев чем-то шарахнули по заплатке у потолка и пробили дыру, а земляне, сгрудившиеся снизу, невольно присели и закрылись руками от разлетевшихся осколков. «Глеб!» — проникнув всем телом к стене и протягивая вверх руки, закричала Ульяна, а затем прорыдала мне. «Ира, ну сделай что-нибудь! Чего ты стоишь?» Я прошу тебя, забыв о том, что могу отдавать приказы мысленно, срывая связки и задрав голову, чтобы следить, как всё ближе к цели подбираются французы, я заорала: "Мегамозг, заращивай дыру снова и снова, если потребуется, и стену толще сделай. Нет, сделай её в 5 раз толще. Не дай ему уйти, прошу тебя, Мегамозг". И Симбионт послушно заделывал дыры и утолщал стены. Мы все видели этот толстый пласт, возникший как по волшебству, но французы оказались упорными и крайне настойчивыми. Снизу было не разобрать, но очередной вспышкой они пробивали новую дыру и вновь устремлялись к спасительному проёму. Я чуть не выла, осознав, что опаздываю. Ещё чуть-чуть и Глеба украдут. Неожиданно по призракам ударили из арбалетов. Это очухавшиеся земляне снова включились в бой, но метко стрелять да ещё на бегу не научились. Поэтому болты, ударяясь о стены рядом с огромными фигурами францев, с искрами отлетали, не задев их. Конечно, все боялись за дети Глеба. Но наши парни создали заминку, благодаря которой Глеб с такой силой забился в своих путах на плечи великана, что тот не удержал равновесия и сорвался вниз. На миг мы с Улей буквально захлебнулись в крике ужаса, ведь высота от потолка до пола метров 20 не меньше. А феранец, как заправский человек-паук, выпустил и сбросил это очередную светящуюся сеструю, которая, зацепившись за стену, затвердела. Он повис, раскачиваясь, но надёжно удерживая драгоценную ношу нашего Глеба. Фиранец бросил быстрый взгляд сначала на своих, потом вниз, на нас с Улькой. "Отдай его", умоляла сквозь слёзы Ульяна, протягивая к нему руки. Сквозь застелившие глаза слёзы я с не меньшей мольбой прохрипела: "Дай, пожалуйста, чётна". Через пару секунд, которые понадобились спутникам настойчивого француза добраться до него и забрать Глеба, Они с добычей попёрли вверх, а вот этот великан продолжал висеть, но не беспомощно, а с угрозой наставляя на нас посох, тем самым предупреждая очередная выходка и ночной отстрел, и позволяя своим со связанным Глебом безопасно добраться до проёма. Глядя на зловеще светящийся наконечник посоха, мы с Улей невольно пятились, но не наши храбрые мужчины». Они стреляли по похитителям, пытаясь отрезать им путь к двери. Дальше мы опешили. Оказалось, что оружие инопланетян способно генерировать защитное поле, которое отражало наши средневековые арбалетные болты, совершенно бесполезные в этом бою. Я поняла, что чёрные воины впятером легко справившиеся с 15 землянами, при этом лишь чуть задев их, старательно избегали кровопролития. Мы оказались на порядок, а может и два слабее. «Украсть у нас Глеба, которого явно сочли новой душой Улья, им оказалось проще, чем забрать конфетку у ребёнка». Ульяну сотрясли рыдания. Она дёргала меня за руку, требуя чудес, чтобы я спасла её Глеба. Но что я могла? Лишь ощущая полную безнадёгу и бессилие, сквозь слёзы с мольбой таращиться в чёрную непрозрачную маску похитителя, удерживающего землян подальше от стены. «Ира, скажи ему». Скажи мегамозгу, пусть прикажет, ты ли попросит, чтобы мне вернули Глеба. Он же обязан подчиняться приказам, сутулившись, выло Ульяна. Великан, что ещё мгновение назад без особого напряжения давал возможность убраться своим и уже дёрнулся, чтобы уйти самому, вдруг замешкался. Затем его невидимый взгляд от нас метнулся к стене, месту, где изгрудились взволнованные рычание. Я поняла это по резкому движению его головы и тоже посмотрела туда рефлекторно. Адис замер как раз напротив меня, внимательно следил за нами с Ульяной и, похоже, не успел отвести глаз и стереть с лица странное, невероятно взволнованное выражение. Наконец, оба инопланетянина, Рушианин и Ферранец, встретились взглядами. Через пару томительных, словно изучающих или анализирующих друг друга мгновений, оба уставились на меня». Почему-то именно в взгляд фиранца я чувствовала, не взирая на то, что не видела его лица и глаз, ощутила даже через защитный шлем. Каждая своей клеточкой чувствовала сгущавшееся напряжение, чужие, мощные, но при этом ровные эмоциональные вибрации. Этот призрак не волновался, он охотился, и добыча, кажется, я. Наконец маска отпустила мой отравленный взгляд и вновь перелась в Адиса. Тот глядел мне в глазам гнавления, перед тем как отвести взгляд, а меня будто импульсом опасности прошибло. Беги! Шаг назад, другой. Я натолкнулась на Ульянку, а дальше хватило лишь взгляда на француза, который словно сорвался с со крепления и полетел вниз. Бежим, рыкнула я подруге, хватая её за локоть и собираясь унести ноги от захватчиков. А как же закончить мысль, она не успела. Позади неё появился великан. и выстрелил в меня светящимися путами. Я, наверное, рухнула бы на пол, но стремительный последний шаг и оказалась в сильных руках в чёрных перчатках, жестоких и беспощадных, выбивших весь дух из меня, аж в глазах поплыло. Меня резко развернули, и я увидела в чёрном отражении шлема своё перепуганное лицо и огромные глаза. Услышав крик Ульяны, я сместила взгляд за спину великана и тоже задохнулась от крика, дёрнулась совершенно неосознанно к стене, в каком-то душевном порыве спасти близкого человека, потому что феранец, державший на плече Глеба, бросил его вниз. Секунда, и он бы разбился, но Глеб не рухнул с высоты. Оказалось, его выкатили из верёвок на пол. С облегчением выдохнула, но рана Потому что великан, закинув меня на плечо, невообразимыми прыжками и перелётами за несколько мгновений оказался у чёрной дыры под потолком, про которую я промечиво забыла. А вот похитителей нет. Наряв в жуткую тьму по другую сторону стены, я честная и совершенно по-женски отключилась под отчаянный крик подруги. Иногда обморок это спасение для нервов. где-то на краю сознания побугнили мужские голоса, непривычно хриплаватые, с резким, таким истинно мужским тембром, только язык незнакомый. Именно из-за них я вырвалась из вязкой тьмы, но не спешила открывать глаза. Сначала задалась логичным мысленным вопросом: где я? В ячейке французов, точнее, в отсеке, который они называют каютой первого. Меня же украли. Пометевсколыхнуло трагические события, вызвав учащённое паническое сердцебиение. С одной стороны, хотелось стукнуть себя по лбу за тупость, ведь я душа, единственная защита землян, а погналась за настоящими убийцами, считая, что способна им что-то противопоставить. С другой стороны, все мы за одним умом гораздо, а в критической ситуации, да ещё в бою, когда родной человек на острие ножа, думать ясно и выдавать суперидеи не каждый способен, вы. Да, подогрела мою панику привычная лаконичность мегамозга. Меня убьют, мысленно всхлипнула я. Если считать вы заунывно начал мегамозг. Не надо процентов и подсчётов не надо. Это был риторический вопрос. Я вообще не хочу умирать. Да-да, вот такая я жалкая, ни на что не способная, но желающая выжить любой ценой. «Меня очень страшит смерть. Я боюсь боли». «Абсолютное бессмертие полностью биологического организма невозможно», – порадовал мегамозг. «Твоя поддержка так окрылеет и вселяет беспрецедентную уверенность в лучшее», – злобно-мысленно прошипела я. Злость на симбионта помогла откинуть страхи. «Мне необходимо знать, о чём они говорят. Помоги мне выучить их язык». «Выполню, но тебе необходимо расслабиться», – неожиданно заботливо попросил мегамозг. В тиши мгновения у меня в голове разлилась боль, терпимая, напоминавшая щекотку, очень неприятную щекотку, словно мне в черепную коробку насекомые запозли. Но спустя полминуты, сквозь головокружение, я вдруг осознала, что понимаю, о чём идёт разговор. Двое мужчин обсуждали меня. Насколько я помню, впервые хрупкая и слабая усыпь стала душой. Может, сбой в системе улья? произнеся глубокий, грудной, хрипловатый голос, выражая то ли ко сомнения, сквозь тонну непоколебимой уверенности. Не стоит обманываться внешней оболочкой. Мы ничего не знаем об этой России. Может, у них имеются сверхспособности, как у Рушиан? прозвучал в ответ не менее мужественный голос, но чуть более мягкий и кратчевый, таким только в душе наивным романтическим дамочкам проникать. Услышав про подозрения насчёт сверхспособностей у Землен, Ея не сдержала горькой усмешки. Ага, как же? Такие способны, что умрём как мухи. Сначала не проходим слияние с мегамозгом, потом в ходе горячей встречи с укогеранцами, теперь вот фиранцы в идеально ровные штабели уложили. Как-то уж слишком глубоко мы прячем свои таланты. Я слишком увлеклась своими мыслями, чем выдала себя, потому что следом прозвучало предупреждение. Она пришла в себя. Ну что же, раз притворяться успешной дальше не выйдет, придётся посмотреть по смететелям в глаза. Но как же страшно, кто бы знал. Открыв глаза, я поняла, что меня уложили в небольшом кабинете. Серые стены и потолки, почти привычные столы и стулья, узкая тахта с парой подушек и покрывалом, которым меня прикрыли до талии. Всё было почти земным. Даже парочка весьма колоритных мужчин возвышавшихся надо мной, ближе ко мне стоял мощный высокий атлет в чёрном защитном костюме, только без посоха и шлема. По его эмоциональной энергетике я поняла, что это тот самый великан, что профессионально выкрал Глеба, да и меня, собственно. Я жадным и нескрываемым любопытством рассматривала его лицо, вполне себе человеческое, но более вытянутое с крупными чертами. Он смотрел на меня необычными глазами, вроде бы болотного, э такого серо-зелёного цвета, но когда чуть наклонил голову, ему на лицо упала тень, а радужка вспыхнула жёлтым светом. Я даже вздрогнула от неожиданности. Подимонически это выглядело. В общем-то обычные глаза, чуть раскосые с приподнятыми внешними уголками, а вот брови над ними заметные, домиком с чётким углом, чёрные и густые. Прямой, но великоватый нос, на переносице между бровями заметная морщинка, видимо, часто их сдвигает и хмурится. Большой рот, но при этом с красиво очерченными чувственными губами. И в противовес хмурой морщинки на переносице носогубные складки и приподнятые уголки рта выдают, что улыбка ему не чужда. Высокий лоб в обрамлении длинных, ниже плеч и сине-черных и блестящих, как вороного крыло волос». И уж насколько мне не нравится, когда мужчины отпускают волосы, конкретно этого сложно представить с другой прической. Именно она делает его невероятно сексуальным и брутальным. Я пыталась найти хоть что-то отталкивающее в нём, но не нашла. Прекрасно зная, какой он опасный, я почему-то прикипела взглядом к его лицу, а поймав его ответные и заинтересованные, смутилась и прикрыла глаза». Но успела заметить на крепкой шее филанца тёмные линии по бокам, на тату совсем не похожие, и невольно задалась мысленным вопросом: "Что это за линии?" Привычно получила ответ мегамозга. "Данный биологический вид живёт на суше, но способен дышать под водой, правда, недолго. На шее расположены жабры. «Надо думать, взгляд у меня был ошарашенный, раз инопланетянин, которого я рассматривала, приподнял необычную бровь, как бы спрашивая, чего это она». Наши гляделки прервал второй мужчина. Сделал шаг ко мне и осторожно присел на краешек тахты. Не такого внушительного роста и ширины в плечах, как великан, но тоже здоровенный. Подбородок острее, брови домиком, не такие густые, как у первого». Я невольно сравнивала их между собой. Цвет глаз у них не особо отличался. У второго темнее, но тоже отливали загадочными бликами жёлтого пламени, когда тень от чёлки упала ему на глаза. И жабры тоже есть. Форма на незнакомце текстильная, хоть и покроя не совсем привычного, но, в общем-то, а-ля пиджак и даже знаки отличия на воротнике. Похоже на китель. Он тоже из военных? Ну да, Мегамос говорил, что все ферранцы с военного корабля. Слишком близкое соседство и бесцеремонность напугали и усилили терзавшее меня напряжение. Я отодвинулась от мужчины подальше, вплотную к стене, и схватилась за плед, села повыше, чтобы не валяться беспомощной омеёй, подтянула к груди плед, сжав его края в кулаках. Зачем он наплонятянин потел ко мне? Что ему надо? Мои манёвры вызвали у него недоумение, а великан вдруг опустился на корточки. Видимо, чтобы не давить своей харизмой на мои растрёпанные нервы. Только получилось наоборот. Будто хищник сгруппировался для прыжка. Но слишком он мускулистый. Даже под облегчённым защитным костюмом мышцы заметно перекатывались, особенно на плечах и бёдрах. Да, вполне себе человекоподобный, симпатичный и мужественный биообразец. И смущённо одёрнула себя. «Нечего о глупостях думать. О деле надо. О деле, Ира». Поэтому быстренько перевела взгляд на второго. "Не бойся нас", заговорил этот иномерец на своём языке. Я нервно сглотнула, разглядывая его во все глаза. "Здесь ты в полной безопасности. Наша планета называется Фиран. Мы фиранцы. Меня зовут Маньял. Я первый, а это мой второй, Тинофей. Как твоё имя, душа улья? Ирина. Заслушавшись красивым голосом, автоматически ответила я, выдавая себя с головой, что знаю их язык. Инопланетяне усмехнулись, довольно переглянувшись. Язык мой, враг мой. Надо быть умнее и держать свои возможности в секрете. Так нет же, увидела красивых мужчин и растаяла. Встрехнувшись и кашлянув, я сухо спросила: "С чего вы взяли, что душа улья моя?" Мужчины едва заметно усмехнулись. Маньел зачем-то осторожно подхватил мою руку и утопил её в своих больших и горячих ладонях. Соприкосновение наших рук вызвало у меня привычную реакцию неприятную дрожь, а его ударило током. Он не дрогнул, мягко усмехнулся и не дал мне вытащить из его рук свою. Наоборот, ласково погладил, будто успокаивал испуганную зверюшку. Акцентировать, что меня бесит подобное поведение, было не к месту и не ко времени. Так и сидела, опершись спиной о стену и с напряжённо вытянутой рукой, якобы её заботливо держал Маньел. На мой вопрос решил ответить Тинафей, того мужчину, что мы взяли первым. И замолчал, потому что от его голоса, низкого, с хрипотцой и с остальными тонами, я вздрогнула. Если Маньел говорил ласково и располагающе, то его спутник смотрел и цидил слова, будто я на допросе у следователя по особо важным делам. «Глеба», — хрипло назвала я. «Хорошо, Глеба. Вы земляне спасали как близкого и родного. За тебя они ринулись в бой, как за саму жизнь. Ируша они волновались только за тебя, Ирина», — пояснил Тенофей, растягивая мое имя на свой манер, при этом сильно хищно грассируя. И вот вроде его голос наждачкой по моим нервам прошёлся, а по коже понеслись взбудораженные мурашки. Но упоминание о Глебе не только мои нервы взбудоражило, но и вернуло ясность мыслям. Отведя взгляд в сторону, делая вид, что осматривала комнату, я мысленно попросила: "Мегамозг, что там с моими? Что с Глебом и Улей? Покажи мне их, пожалуйста". "Всё в пределах нормы", отчитался симбионт и показал мне мысленную картинку. Я облегчённо выдохнула, когда увидела на площади Советов нашу группу переговорщиков во главе с Глебом и прижавшейся к нему Улей. Она боялась выпустить его руку из своих, вдруг снова украдут. Я даже улыбнулась этой парочке. Среди моих землянок оказались и пятеро рушиан. Они активно обсуждали фиранцев. Мегамоск, передай им, что со мной всё в порядке и что я веду переговоры по возможности. Ну что ж, раз уж так получилось, что я здесь, надо постараться сделать всё возможное для плодотворного сотрудничества. С таким сильным и многоопытным соседом жизненно необходимо дружить, а не воевать. А то в этот раз нас пожалели исключительно, чтобы заручиться хорошими отношениями с душой. Но ведь могут и по-плохому заставить на них работать. Или земля наставит на растерзание у кагиранцам. Тем временем оба инопланетянина, как под микроскопом, изучали на моём лице малейшие отражения эмоций и мыслей. Вряд ли для них стало секретом, что я задумала нечто своё. Что значит первый и второй? кашлянул, хрипло уточнила я, и, приложив усилия, всё-таки отняла свою руку у маньяла. Слишком он плотоядно улыбался мне, как натуральный маньяк. Невольно ещё капельку отодвинулась вдоль стены, подальше от него. «Несмотря на рациональные идеи о сотрудничестве, меня терзали страхи и сомнения по поводу этих инопланетян. «Вдруг и меня эти красавцы сожрут, как у кагеранцы наших». «Мужчины мои телодвижения, конечно, не пропустили. «Усмехаться не стали, но их периодически отсвечивавшие глаза чуть сузились. «С их эмоциями я не разобралась». но хотя бы излучали они довольно ровный уверенный флёр помогавший мне самой держаться спокойнее маньел наклонил голову в бок отчего его волосы тёмным покрывалом скользнули по плечу привлекая моё внимание отметив мой интерес он поочрительно улыбнулся и ответил на вопрос мы военные пограничники наш корабль проверял сектор звёздной системы фирана когда столкнулся с сульем поэтому сюда для улучшения попалы к экипаж военного корабля в полном составе. Рейды длятся долгое, поэтому на пограничных кораблях принято разделение власти между духовным лицом, которое заботится о моральных и психологических качествах фиранцев, и собственного и начальником. Поэтому и в улье у нас принята дуальность управления ячейкой. Я первый, своеобразная душа моего народа. Или попросту хозяйственник. «Тенофей второй, ответственный за нашу безопасность». «Прекрасный тактик и стратег, пришлось признать, раз их воины легко и быстро украли душу у появившихся в Улья новичков. И ведь только-только вышли из анабиоза, а уже обзавелись главным здешним бонусом в моём лице». «Эх, при чём здесь реакция, Рушан?» «Вспомнила я, зацепивший меня факт, когда они выявляли душу среди нас». «Они эмпаты. Чувствуют подобных себе», — по-прежнему располагающе разъяснил мне Маньел. При этом Тенофей едва заметно дёрнул уголком рта в усмешке. «Но ещё бы. Ведь это он в том бою, когда летели арбалетные болты, осколки взорванной стены и прочем хаосе, расколол Адиса. Если бы Рушанина ничейно не выдал меня, то желтоглазые украли бы Глеба, нашу опору и единство». И начались бы у землян большие проблемы. Именно Глеб держал всех в рамках. Если бы его не стало, страшно подумать, какой бы начался беспредел. Именно в этот момент я испытала облегчение, что украли именно меня, а не его. С таким раскладом мы ещё повоюем за свою жизнь. Есть шанс на спасение. С колотящимся в горле сердцем я спросила уже из любопытства. «Как долго вы находитесь в Улье?» Ведь отлично помнила правила изначальных составивших проклятый регламентуля. Вид, который сможет успешно произвести на свет третье поколение, отпустят на свободу, точнее выселят на подходящую планету. А третье поколение это правнуки вообще-то. Страшно представить, сколько нам тут контавация. Проще присоединиться к другим расам. Более успешны мы и в плане безопасности, и в плане размножения. чтобы быстрее покинуть этот гостеприимный дом. «Предлагаю тебе для начала ответить на наши вопросы. Как долго мы спали в этот раз?» Не сдержав рык, а резко потребовал у меня главный по безопасности. Аж мурашки по коже от его голоса. «Нет, определённо у меня нервы уже не к чёрту». Пока я пыталась вернуть себе мгновенно утраченное самообладание, духовный лидер францисков слегка отнул головой, вероятно, требовал своего коллегу вести себя в соответствии с важностью моей персоны, а сам не оставлял попыток взять мою руку, но я не давалась, будто не взначай двигала ею туда-сюда, не доверяю я таким. Общалась как-то раз с сектантами, они вот так же душевно улыбались, а потом месяц порок оббивали и все кто зазывали. еле отводила. Я попыталась вызвать сомнение у моих собеседников. Откуда мне знать? Первый расплылся в зловещей улыбке, показав зубы, привычные, с чуть более выраженными клыками, и подсказал: "Ты спроси, спроси у Симбиона, симбиона. Он, он точно знает". Как это? Решила играть в дурочку. Здесь нет роботов. Мы с мегамозгом через них общаемся. Мы доставим тебе любого робота, если хочешь. Благожелательно пообещал Маньял. «Ирина, ты в них не нуждаешься. Мы можем доставить сюда вторую девочку». Вроде даже не сдвинувшись с места, но неуловимо угрожающе нависнув надо мной, вкратчиво прошептал Тино Фэй. «Хочешь? Для компании. Я видел, насколько вы дружны. Вы переживали друг за друга. Может быть, она... душа Улья?» Я испуганно сглотнула и мотнула головой. «Нет, не надо». Только не Ульяна. Я не хочу подставлять её под удар. Хорошая девочка, хищно оскалившись, похвалил меня великан, отстраняясь. Фух, даже легче дышать стало. А первый опять его слишком уж демонстративно одёрнул. Не надо так с ней. Не пугай. Мы не причиним тебе зла, душа. Поверь ты, нужна нам целая и невредимая, но только ты, добавил второй. Внутри разливалась злость. Устроили мне игру в плохого и хорошего полицейского, гады. Мегамозг это правда. У меня есть основания им верить. Они не причинят мне вреда. Решила узнать у большого брата. Он точно всё про них должен знать. Согласно поведенческому анализу и статистическим данным по наиболее часто предпринимаемым действиям французов нельзя назвать кровожадными и необоснованно агрессивными. Они всегда держат данное слово, настойчивые, упорные. жестокие к врагам в случае угрозы их общению. Для них не существует неприемлемых методов защиты. Понятно, уныло вздохнула я. Значит, способны на всё. С этой расой у землян максимальная совместимость, схожая ментальность, семейный уклад. Статистически они оптимальный вариант для сотрудничества и продолжения рода. В случае смешивания ДНК можно получить уникальное, ещё более сильное потомство, способное к выживанию в любых условиях. Тут бы живыми остаться, а ты всё про размножение и статистику. Остановила я симбионта. Лучше скажи, почему мне не страшно? Вернее, страшно, но не до чёртikov. Я приглушил твой гормональный и эмоциональный фон. Ты слишком нервничаешь и перевозбуждена, чтобы мыслить рационально и объективно. Наверное, стоит сказать ему спасибо, заботливый. Пока я размышляла, французы с искренним любопытством следили за мной и Поэтому, прикрыв глаза, я задала следующий вопрос симбионту. Сколько времени фиранцы находятся в улье? 38 годовых циклов по стандартному времени счисления улья. Земным разницы небольшая. 38 лет живут в улье, я пешела. Мы всего неделю, но уже такие потери понесли. Страшно представить, что будет дальше. Сколько они проспали? Сколько раз уходили в анабиоз в ожидании новой души? Из тридцати восьми циклов бодрствовали они тринадцать лет. В анабиоз уходили два раза, общая продолжительность сна составила двадцать пять лет. Первый раз семь циклов, во второй они проспали восемнадцать. «Восемнадцать?» – удивилась я вслух. Феранцевы одушевились, переглянулись. «Мы не ошиблись в тебе, душа», – приятно улыбаясь, кивнул Маньял. «Получается, зря я рано сдалась». Они не были абсолютно уверены, что именно я – душа. Но и для проверки шантажировали Ульяной. «Ну, что сделано, то сделано». Я хмуро сложила руки на груди. «Да, хмурилась не из-за них. Просто пыталась осознать масштаб трагедии, в которую угодила. Тридцать восемь лет ферранцы прожили в Улье, половину из которых тупо провели в анабиозе. Проспали, как спящие красавицы. Если земля нам повезет и меня не убьют в ближайшие дни... Как дальше считать свой возраст, по годам будрствования или сон тоже включать? Тогда понятие бессмертия приобретает зловещий и совсем безрадостный смысл. Очень, Очень нравится знакомство. Ирина выпрямил спину Маниэл и положил руки на обтянутые штанами мускулистые бёдра. Духовный лидер, а если попросту местный военный психолог, но атлетически сложённый и вряд ли слабее тех, что умыкнули меня из нашей ячейки. Его серые глаза, вспыхивавшие золотом, скользили по моему лицу. Но улыбаться ему в ответ мне совсем не хотелось. Более того, почему-то этот доброжелательный психолог напрягал сильнее, чем не скрывавший свой тяжёлый нрав Тина Фэй. «Надеюсь, со временем и я буду рада знакомству». Осторожно ответила я. Заглянув под плет, я убедилась, что Адета передвинулась к краю тахты и опустила ноги. Осторожно встала. Всё же уперев взгляд хотя бы в грудь, а не в область паха, мне с ними легче будет вести переговоры. Держись, Иришка, мы с тобой, передал ульяне на пожелания мегамозг, чем придал мне сил и уверенности. Но как я, мы можем уговорить французов защищать землян? Я ведь не дипломат, не переговорщик. С чего начинать выдвигать требования? Да, я душа, и что дальше? Могу ли требовать что-то у другой, более сильной расы, если они постоянно мне угрожают? Особенно этот Тинофей. Вот глаза щурит. Уже, наверное, какую-нибудь гадость придумал. Надо договориться о сотрудничестве, попробовать наладить мирные отношения. Но как? Я чуть не застанала вслух, поглядывая на больших, сильных, уверенных в себе мужчин. И вообще, двое против одной это слишком. Ты не одна, я с тобой, напомнила себе Мегамоск. Я приободрилась. Уже лучше. Играем партию двое на двое. Хорошо. Раз мы выяснили, что я душа, предлагаю договориться. Полагаю, мирное сотрудничество выгодно и необходимо нашим народам. Мне <свят> нравится твой конструктивный настрой, поощрительно кивнул Маньел. Я нахмурилась. Подозреваю, что требовать здесь буду не я, а они. Вы ведь сильная раса, сильнее, чем у когиранцы, осторожно поинтересовалась. Но очень надеюсь, что это так. Фиранцы напряжённо приглянулись, чем подстегнули меня уточнить у симбионта. Мегамозг, кто из них сильнее? Некорректный вопрос. Требуется уточнение. В целом расы или индивидуально каждый их представитель? по уровню вооружения или физический. И, знаешь, порой мне тебя хочется прибить, раздражённо призналась я. Узнать о симбионте, насколько откровенны со мной французы, не успела. Маньел обменялся коротким взглядом с Тинафеем, и тот ответил, видимо, как главный по боевым действиям. У кагиранцев численно больше, они находятся дольше нас в улье, а значит, имеют больше опыта и возможностей. Поэтому да, они очень сильны. Спокойно, обоснованно и, похоже, честно. Вы поможете нам отбиться от них и других таких же опасных и кровожадных соседей. В отчаянии попросила я, откровенно боялась, что откажут. Я должна защищать землян. Поможем. После недолгого, но весьма мучительного для меня молчания согласился Тинофей, хищно улыбаясь. Вечерой один их ты сделаешь всё, что мы скажем. Это наш залог твоей покладистости и желания сотрудничать. Покладистости у меня в голове нарисовались совершенно нехорошие и гнусные перспективы. Тинафей, не стоит её пугать, напомнил ему второй. Зря я поспешила записать Маньело в маньяки, хотя даже имя созвучно. Вот Тинафей этот точно маньяк. Я закусила губу, расстели на переводя взгляды с одного на другого, прежде чем согласилась. Хорошо. Мы, земляне, готовы к сотрудничеству за защиту и помощь. Чем я, от лица моих людей, могу вам это доказать? Ну вот, именно этого они и добивались обещания и предложения. Потому что через минуту ловкий психолог отошёл в сторонку, а его место всё решающего и командующего перешло военачальнику. Передо мной возникла голограмма. Тинафэй встал за моей спиной, заставив вытянуться стрункой и дышать через раз. Я всей кожей ощутила его подавляющую, зашкаливающую морскую ауру, а себя сравнила с букашкой, крохотной, уязвимой и как он хотел покладистой. Дальше мне минут 10 показывали на киберкарте неизвестные места и требовали непонятных действий. Тем не менее, Мегамозг послушно выполнял их приказы. Первые и вторые постепенно расслабились, надо думать, защитили свою ячейку. Я почувствовала их внутреннее удовлетворение и отказалась выполнять следующие требования. Для первого шага к дружбе и союзу между нашими расами вполне достаточно, развернувшись лицом к Тинафею и задрав голову, уточнила я. Я хочу вернуться к своим. Надеюсь, меня проводят до нашей ячейки. Ирина Ты должна принять тот факт, что, возможно, грубо, но ты наш трофей. А значит, останешься здесь с нами. Это для твоего же блага. Поверь, мы сможем тебя защитить от любой опасности в улье. Мы здесь дольше и многое узнаем, а вот вы новички очень слабые. Тебе опасно жить среди своих. Я посмотрела на маньяла, надеясь не менее маниакальным взглядом, и напомнила «Мы же договорились. Я помогаю вам, а вы нам». «Мы обязательно поможем твоим людям. Но твое место жительства не обсуждается. Поверь, душе однозначно безопаснее жить у нас». «У вас... У вас есть еще мирные договоренности?» «С другими расами или соседями?» — напряженно спросила я. Несколько мгновений подумав, Маньел осторожно ответил. «Да». «Ближайший сектор ячеек, за некоторыми исключениями, поддерживает с нами в худшем случае нейтралитет. С некоторыми у нас плотное и тесное взаимодействие». Рушианами, ощущая, как пересохло в горле, вызнавала я. «Они были одними из первых, с кем мы заключили соглашение о, о дружбе, дружбе и, партнерстве. и партнерстве». «У меня внутри волна облегчения прошла». Даже себе объяснить не могу почему, но именно Рушиану хотелось верить. И если у обеих таких разных рас хорошие отношения, ведь Мегамоск не опроверг эту информацию, значит, для землян не всё потеряно. Мы договорились. Теперь тебе нужно отдохнуть, переодеться и поесть. Мы проводим тебя в твою комнату. Прошу. Мангель плавно поднялся с тахты и протянул мне руку с прищуром, следя за мной. Я не спешила на неё опереться. Недовольно глянула на мужчин, затем подхватила плетё и зябко закуталась у него. Здесь оказалось прохладнее, чем у нас. Кажется, французов не беспокоила температура воздуха. Тогда я решилась на маленькую месть. Потребовала у мегамозга поднять температуру до земной комнатной, 24 градуса, самое то. Потеплело. Но месть не удалась. на фей совершенно неожиданно после своего, на мой взгляд, хамского поведения досадливо извинился: "Прости. После потери души любое сообщество лишается права и возможности что-либо менять под себя. Остаётся на общих условиях и с тем, что успел добыть или заработать до этого печального события. Поэтому здесь было прохладно. Е натянуто улыбнулась, давая понять, что понимаю и не осуждаю за доставленные неудобства. Во-первых, мы жизненно, причём буквально зависим теперь от доброй воли французов, от их помощи и защиты. Во-вторых, почему-то мне понравилось смотреть в удивлённое лицо Тинафея со светящимися жёлтым светом глазами и ощущать исходящий от французов стойкий флёр уверенности и спокойствия. Может, конечно, это мегамозг меня заглушил качественная Но интуиция подсказывает, в моём спокойствии не только он виноват. Перед маньялом разъехались створки дверей. Он замер в проходе, жестом приглашая следовать за ним, а мне совершенно не хотелось касаться его, протискиваться, быть слишком близко, поэтому я невольно замешкалась и заметила, что Тинафей нахмурился, глянув на своего коллегу, и едва заметно мотнул головой, похоже, запрещая навязчиво ухаживать за мной. В итоге в коридорам мы вышли по очереди. Без рукопожатий и прочего меня повели знакомиться с ячейкой фиранцев и моим новым местом проживания. Но как же мне хотелось к своим, особенно к Ульяне и Глебу, самым близким людям, друзьям.